Газеты недвусмысленно указывали, куда ведут следы, и намекали, что некий господин Д. мог бы, очевидно, сообщить кое-какие подробности. Далее приводилось описание наружности господина Д. и было очевидно, что имелся в виду фон Дельмайер, что именно его считали убийцей. «Что это значит?» – воскликнула Иоган, и ее лоб прорезали три морщинки – Она вскочила, швырнула газеты на стол, гневно взглянула на Эриха серыми глазами. Он продолжал сидеть и веселым тоном, с дерзким выражением на мальчишеском лице, обнажив белые зубы, ответил, «На войне нас называли героями, теперь убийцами. Я нахожу это нечестным и нелогичным». Затем без всякого перехода заговорил о своей любви к Парижу, о сексуальных талантах парижских девиц легкого поведения. Все, что говорил этот человек, было лишено малейшего чувства и вызывало у Иоганны отвращение – Она больше не слушала его, смотрела в открытое окно на светло-зеленые деревья и напряженно старалась понять, зачем пришла сюда и почему, собственно, не уходит. Она чувствовала, что оцепенение, овладевшее ею в последнее время, прошло. Злилась на этого человека, возмущалась, значит, ожила. Когда она снова стала его слушать, он рассказывал об описи собак. Рассказывал образно, пересыпая свою речь циничными замечаниями. Однако при этом не сводил с Иоганны острого проницательного взгляда, напоминавшего ей взгляд доктора Гейера. В Германии растут нужда и голод. Доллар уже стоит 408 марок. Каравай хлеба стоит в Мюнхене 15 марок, 20 пфеннигов. Фунт какао 58 марок. Грубошерстная куртка – 1100 марок, скромный костюм – от 925 до 3200 марок. Многие уже не в состоянии платить налог за содержание собак. Эти люди привязаны к своим собакам, но где взять денег? Они придумывают тысячи уловок, осыпают сборщика налогов проклятиями, заклинают, плачут. Все это Эрих Борнхак рассказывал очень живо, сидя в низком кресле, сигарета его потухла, за его словами зримо вставали отупевшие, затаившие молчаливую угрозу мужчины, плачущие женщины и дети, мальчишки, в груди которых клокочут затаенная ярость и боль, прильнувшие к стеклам лица людей, глядящих вслед уводимой собаки. Почти все женщины повторяли одно и то же. «Нам нельзя иметь ничего своего», — безнадежно говорили они. «Если ты беден, у тебя отнимают последнее». Ему самому довелось несколько раз бывать при этом, ведь он занимается и разведением собак, и даже получал призы. Душою этого дела был фон Дальмайер, просто отличный парень. «Между прочим, чем вам так не понравились мои газеты?» пристально глядя на Иоганну и нагло улыбаясь, он взял со стола газеты с отчетами об убийстве депутата Г, тщательно сложил их и спрятал в ящик. Снова закурил. «Я знаю людей, которым опись собак всю душу переворачивает». «Чудесное зрелище, лучше всякого кино». Не понимаю, почему бы этим несчастным самим не слопать своих собак, раз уж такое дело Хотя все-таки понимаю Ведь я и сам люблю собак Он показал на собачьи маски Стал рассказывать о способе их изготовления Слепки были сняты с живых собак Разумеется, под наркозом Тут э, требуются особые приемы Обычные не годились из-за шерсти «Ну, разве маски невыразительны как раз благодаря закрытым глазам?» Без всякого перехода он заговорил о ее профессии. Как видно, она свою графологию забросила. Вообще-то он подумывал о том, чтобы всерьез заняться снятием масок с людей. Он находит это дело интересно. Кое в чем оно сродни ее профессии. Ну, во всяком случае, это дело стоящее. Бесконечные фотографии всем уже здорово надоели. Надо бы открыть большую контору, снимать с клиентов гипсовые слепки и затем давать им характеристики на основании масок и почерка.